Алматы. Май 2013 года. Максим поднёс к лицу руку с часами и только затем открыл один глаз. Тахуэр честно показал 11 утра. Ничего себе я поспал. Макс по жизни был жаворонком, и подняться в полшестого утра для него было нормой. А тут... Да... Разговор с мамой выдался нелегким.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 В голову влезла змея. «У тебя будет этот месяц?» «Да и пох... Максим задавил гадюку и достал лучший из своих двух костюмов. «Города надо брать!» Тощую шею украсил элегантный шелковый платок обаянием. Знакомая девушка с ресепшена уже не шарахалась в испуге от внешнего вида странного постояльца, а наоборот, после его чудесного преображения и общения с подружками из отельных бутиков,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 Смех перерос в натуральную истерику. Люди вокруг встревоженно поглядывали на странного человека и обходили его стороной. «Возьмите!» Перед лицом возник стакан с холодной водой. Девушка с ресепшена стояла рядом и взволнованно рассматривала Максима. Тут благодарно кивнул и залпом выклебал весь стакан. Смех пропал, но напала и кота. спа -сибо. «Черт, какая она красивая!» «Ко-кошечкин!» «Я тебе перезв...» Ню! Максим еще раз икнул, покраснел и протянул девушке руку Максим! Черт! Асель. Девушка поощрительно улыбнулась и отправляла свои роскошные черные волосы, демонстрируя отличный экстерьер. Максим понимающе улыбнулся в ответ и зацепился взглядом на рвущийся от упругой груди блузки. Осель заулыбалась два раза волчезарнее. Я заканчиваю через 15 минут, ровно в 12. Макс закатил глаза, развернулся, зашел по пути в ресторан и заказал в номер шампанское, фрукты и икру. Когда-то давно, в своей прошлой жизни, он очень любил асти-мартини с черной икрой и маленькими кусочками свежих фруктов. Асель честно предложила все, что имелось в ее распоряжении, а Макс все ее прелести честно употребил. Под шампусики и икру. Черной икры в отеле не оказалось, пришлось довольствоваться красной. Ладно, не беда.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 Максим лениво листал красную книжечку с двуглавым орлом. Он уже устал удивляться чему-либо. Зато у меня к Российской Федерации есть претензии. Это можно и нужно обсуждать. Не со мной, конечно. Самолет ждет. Ваши родители вас ждут. Русским ни нифига не верил. Все эти обещания царь слова дал, царь слова забрал. Господи, что мне делать? Как поступить? Погоди.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 Его никто не дергал, не вызванивал, никто за ним не следил. Макс гулял с мамой по парку, сходил в кино на новый супер-пупер-блокбастер и усиленно залечивал синяки и ссадины на лице и теле. И ел. И опять ел. И еще немножко кушал. Уф. «Кошечкин, привет!» «Я готов!» «Ну, ты понял».